— Вот бог послал свистуна, — говорила она в полголоса. — Эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман. — А что, — сказал смотритель, — что за беда? Пускай себе свищет. — Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы? — Какой приметы? — Что свист деньго выживает. — И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет как нет. Да отпусти ты его, Сидорыч, охота тебе его держать, дай ему лошадей, да провались он к черту. Подождет Пахомовна, на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие, не хочу своей шеей отвечать за француза. Чу, так и есть, вон, скачут. э, -э, -э, -э да как шибко, уж не генерал ли.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 Разве ты меня не узнаешь? Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил у Смотрительши: кто такой проезжий? Бог его ведает, отвечала Смотрительша, какой-то француз, вот уж пять часов, как дожидается лошадей до да свищет. надоел проклятый!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 «К господину Троекуру, отвечал француз. К Троекурову? Кто такой этот Троекуров? Мафуа, Мон офисю. Право, господин офицер, я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями авеклез учитель. Он не церемонится и уже двух засек до смерти. Помилуйте, вы решились определиться к такому чудовищу? Что делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование. Три тысячи рублей в год и все готово.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 Вам дела нет до этого. Спрашиваю, согласны вы или нет. Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своим молодому офицеру, который быстро их пересмотрел. «Ваш паспорт хорошо. Письмо рекомендательное посмотрим. Свидетельство о рождении прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте». Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился.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 Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему веселительное заведение, кое его хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился в Освояси,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 и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чая и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок.